Все закончилось довольно быстро. Оказалось, разведчик, и он потрокал, и имели известную практику в подобном способе умерщвления орков, поэтому в результате не шибко уступали трою. Так что, когда те очухались, большая часть отряда оказалась уже мертвой, а оставшуюся изрядно половинил эльф. Ну а остатки отряда успешно подобрал гном с присоединившимися к нему Троем и его вассалами. Так что спустя 10 минут... Все было кончено. Трой вытер пот и выдохнул. Гном окинул взглядом поляну, заваленную орочьими трупами, и удивленно покачал головой. «Если бы мне кто рассказал...» Трой молча кивнул и двинулся в ту сторону, где валялись их соратники со связанными руками и ногами. А что тут было говорить? Он сделал то, что должен был сделать. Сделать или умереть. На этот раз у него получилось первое, что спросил Идж, когда его развязали и вытащили кляп изо рта. «А что это так воняет?» Гном плюнул. «Вот темные боги! Его спасаешь, а он еще нос воротит!» «Да нет», — удивленно произнес Идж. «Я просто счастлив, но тут так воняет, что...» И он замолчал, оборванный ржанием трех здоровых глоток. Гном окинул всех троих укоризненным взглядом и, снова плюнув, двинулся в сторону реки отмываться и стираться. Отсмеявшись, трой спросил. «Как это вас?» а -а -а -а -а -а, ответил Арил, массировавший затекшие запястья. «Я виноват, командир. Приказал, чтобы все ходили по естественной надобности в яму на краю поляны, но не досмотрел. А один из этих...» Он кивнул в сторону разбросанных костей... «Застеснялся или посчитал?» Орил, зло хмыкнул и произнес следующую фразу таким тоном, что все поняли, как она его достала. «Что это его личное дело, и что никто не имеет права в это вмешиваться, и устроил себе туалет там!» Теперь он кивнул в сторону опушки. «А эти?» — новый кивок на этот раз в сторону орков. «Учуяли!» Ну и так по следам вышли на поляну. Все выслушали эту информацию молча, а Арил между тем продолжил. «Мы встретили их, но куда там, их было почти сотня. Двоих положили почти сразу, затем еще одного, а потом повязали остальных». Трой вздохнул. «Ладно, слава богам, хоть вы целы». «Да не совсем», — огорченно покачал головой Арил. «Маррел вон, язык вырвали». Марл? повернулся к нему Трой. Тот покосился на него и медленно кивнул, не разжимая стиснутых челюстей. Трой еще по рассказам Ругира знал, что орки, вырвав язык, прижигают рану во рту, чтобы мясо преждевременно не истекло кровью. Так что сейчас во рту у крестьянина была сплошная рана. Арил между тем продолжил. Ему еще повезло. Три трупа они сразу прибрали, но, видно, показалось мало. Так что они долго ощупывали Маррила и... — Сибния! — так звали одного из местных, парня рослого и упитанного. — Ну и решили Марло оставить на потом. — Ладно. Не время языком попусту болтать. Оборвал Трой тяжкие воспоминания. — Быстро собираемся в путь. — Как это? — В путь! — возмутился подошедший гном. — Да пожрать! — Ну, выбирай. — Зло огрызнулся Трой. — Вон сколько мяса! Гном посмотрел на него внимательным взглядом, а затем пожал плечами. — Да я что? Я ж ничего. В путь так в путь. К вечеру следующего дня они добрались до горного ущелья, прорезающего насквозь горный хребет, сквозь который река добиралась до моря. Где-то на том берегу, на горных склонах, возвышался легендарный крадрикрам. До срока назначенного Эрику два топора по подсчетам троя оставалось около двух недель, а сколько времени займет спуск вниз по реке до моря, никто не знал. Еще день. Они ехали на лошадях, а затем ущелье сузилось настолько, что дальше пройти им можно было только пешком. Поэтому Трой приказал отпустить лошадей. К тому моменту продовольствия у них осталось не слишком много, и ноша каждого оказалась вполне приемлемой. Следующие два дня они шли пешком, а затем ущелье стало совсем непроходимым. И Трой понял, что пора делать плод. Плыть по реке ему очень не хотелось. На воде ты открыт для врагов со всех сторон, но деваться было некуда. Плот связали к исходу второго дня от начала работы. Он был основательным, ярдов 10 десять в длину и в половину меньше в ширину. Впереди и сзади установили по длинному веслу, вытесанному из целой дубовой лесины, а посередине, чуть ближе к кормовому концу, установили просторную хижину с очагом из диких камней. Еще один очаг побольше устроили перед хижиной, в передней части плота. Вокруг кормового весла бруствором уложили нарубленные деревья и запас дров, а также соорудили укрытие для рулевого. При постройке плота больше всего отличился глав, который был родом из предгорий и рудного хребта, и в молодости даже успел несколько раз сходить платогоном. В путь тронулись вечером, решив, что дожидаться рассвета нет никакого резона. Вахты на руле решили стоять подвое потому что одного легко снять стрелой с берега, а потом подплыть и вырезать спящих. Ну а так один из двоих может успеть поднять тревогу. Первый день путешествия прошел успешно. Гном, ловко орудуя культей, оснащенный клещами, прямо на очаге смастерил пару крючков, так что вечером первого дня все побаловались знатной ухой. Рыба в этих местах была жирная, непуганная, и на наживку шла охотно. Еще два дня они плыли совершенно спокойно. Так что Трой даже стал надеяться, что ему удастся без проблем добраться до моря. Но вечер третьего дня развеял эти надежды. Когда плод медленно выполз из-за поворота, им открылась картина речного сражения. Наступил вечер, и солнце уже садилось, а река как раз очередной раз вильнула хвостом, так что их заметили далеко не сразу. Они подплывали с востока. Дозорный вызвал трое условленным сигналом, но в его голосе прозвучала такая тревога, что высыпали все. Гном, сидевший за веслом, сиродит и рявкнул. «Кончай подставляться!» И народ, слегка устыдившись того, что несколько дней спокойствия утратил большую часть воинской сноровки, пригнулся к низу. Дрались орки, причем друг с другом. Это выглядело настолько ново и неожиданно, что все вытаращили глаза. Вернее, не все. Трое местных, понимающе переглянулись. Так что, когда Трой удивленно спросил, что это, Бон Патрокол просто ответил. — Это западные. — Где? — Да вон, те, что на черных лодках. — И что? — удивленно переспросил глав. — Да ничего, — пожал плечами Бон Патрокол. — Просто пришли западные орки и начали местных учить жить. — То есть, — не понял Трой, — как это просто пришли? «Ну нет», – пояснил Сидор, – «наверное, вначале объявили этих исчадьем зла и недостойными носить звание истинного орка, либо позорищами это звание, а потом пришли и начали лупить по головам. Они всегда так считают, что самые главные на этом свете, и что у них самый передовой и единственно возможный образ жизни, а всех, кто живет не так, к ногтю. мол, те, кто после этого выживет». Им же спасибо скажут, потому что станут жить по-новому и радоваться, что у них самый передовой и единственно возможный этот самый образ жизни. Он вздохнул. В теми три самых спокойных года были, когда западные орки приходили к нашим учить их передовому образу жизни. И за это лупить? Причем своих же свинорылых? Удивился гном. они по-другому как-то и не умеют, пояснил Бон Патрокол. Орки же! Троих мыкнул. Да уж, ну да ладно, значит так. Сейчас река движется прямо, поэтому всем в хижину, сидеть и не высовываться. Они так увлечены лупцеванием друг друга, что ось пронесет. Ну, а если полезут, давить тихо и внутри. А то, если кого из нас увидят, тут же забудут, кто с кем дерется и навалятся всем скопом. Все вошли внутрь хижины и, разобрав оружие, приготовились ждать. Первые полчаса. Ничего не происходило, плод тихонько плыл, а снаружи слышались крики и рёфорков, которые всё приближались и приближались, пока, наконец, не зазвучали не только спереди, но и с боков, а затем и сзади. Несколько раз о плод что-то ударилось, но никаких последствий в виде появления нежданных, хоть и вполне ожидаемых, гостей не было. Хотя слишком долго это везение продолжаться не могло. Они, наверное, и так уже превысили все мыслимые лимиты, которые боги отпустили на долю людей, причем еще там, в сумрачной чаще. Так что после очередного удара оплот снаружи что-то шмякнулось, а затем послышались шаркающие шаги. Спустя пару мгновений дверь хижины распахнулась, и внутрь просунулось вонючее ороче рыло подслеповато щурясь от света. Гном, стоящий слева от двери, ловко зацепил его крюком и втянул внутрь, где крестьянин одним ударом прервал жизненный путь доблестного, но излишне любопытного воина, орочьего роду племени. Снаружи что-то завопили. Послышалось еще несколько шлепков. Трой насчитал шесть. И сразу же снова шаги. Трой повернул голову, чтобы лучше слышать. Основные звуки боя явно сместились назад. Дверь снова распахнулась, и внутрь ввалилось сразу несколько орков. С бестолково тыкающимися со свету орками расправились не ними быстро. Снаружи послышались новые крики, а количество новых шлепков явно перевалило за дюжину. Трой окинул взглядом хижину, заваленную орочами трупами, и тихо, но так, чтобы было слышно всем, прошипел. «Как кончим этих? Все наружу, в лодку! Попробуем оторваться!» На этот раз орки не стали лезть на рожон, а остановились в некотором отдалении от хижины, осторожно толкнув дверь копьем. И тут же получили арбалетный болт от глава и три стрелы подряд, одна за другой от эльфа. Орки завопили, но Трой уже кувыркнулся наружу и насадил первого попавшегося под руку орка на свой волшебный серебряный лист. Легендарный эльфийский клинок легко проломил грубую кольчугу и вышел из спины. А сзади уже ревел гном, и мелькали кунаки орила. «Не увлекаться!» — рявкнул Трой. «Я сказал, в лодку!» И развернулся, окидывая взглядом реку. Он оказался прав. И в том, что они уже почти преодолели место боя, и в том, что когда оторопевшие орки увидели, кто находится на плоту, они тут же прекратили бой и остервенело ринулись на них. Трой уже развернулся, чтобы самому запрыгнуть на невысокий борт орочи лодки, где гном Ирш уже лихо расправились с рулевым, как вдруг сзади раздался отчаянный вопль Бон Патрокла. «Мой лорд!» и тяжкий удар. Трой резко обернулся. Бон Патрокол падал на палубу, пробитый орочим копьем. А сам орк-копьеносец, слегка ошарашенный таким поворотом, тупо пялился на него. Трой прыгнул вперед, одним ударом серебряного листа без труда снес орочу башку и склонился над своим вассалом. Копье пробило плечо и слегка задело ключицу, так что Бон Патрокол был еще жив. «Неси его сюда быстрее!» — Заралыч. «Только копье! Копье не трожь, а то кровью истечет!» Трой осторожно подхватил Бон Патрокло на руки и одним прыжком взлетел на борт лодки. Гном тут же оттолкнулся от плота орочим копьем и рявкнул на Трое. «Зависло, догоняют!» Трой суматошно оглянулся. «Действительно, остальные орочи лодки уже были совсем близко, и не догнали их лишь потому, что на ближайших эльф изрядно прорядил гребцов. Но стрелы у него, похоже, были на исходе». Трой схватил весло и затормозил, не соображая, куда садиться. «Последним!» — вновь рявкнул гном. «Тебе в твоих доспехах никакие орочи копии не страшны, если бы парень знал!» Добавил он чуть тише. В этот момент выпрямился Идж, склонившийся над Бон Патроклом. «Терпи, родной!» — ласково прошепел он, и, ухватившись за древко копья, резко рванул его. Бон Патрокол зашелся в крики. Идж отшвырнул копье и нагнулся над раной. Над головой просвистела очередная стрела эльфа. Он бил все реже и реже, как видно экономя последней стрелы. Лодка-ходка набирала скорость. Несмотря на всю свою свирепость и силу, гребцами орки были не очень умелыми, слишком грубые лапы. «Ну!» — взмолился гном. «Поднажали еще чуть-чуть!» Трое оглянулся. Орки отставали, но гребли упорно и сосредоточенно. «Вот темные боги!» — буркнул глав. «Так они нас загонят!» Гном зло скрипнул зубами Не каркай! Хотя опасность этого была вполне реальной, если на коротком участке орки явно уступали людям скорости, зато вполне явно превосходили в выносливости. Так что часов через 6-7 непрерывной гребли они вполне могли нагнать лодку. Трой продолжал молча грести, ломая голову над этой коллизией. Но долго ломать голову ему не пришлось. Внезапно Арил, сидевший за гребным, прекратил грести и выпрямился. «Море!» «Где, где?» Все повскакивали со своих мест. Действительно, река, сделав очередной поворот, медленно и величаво впадала в морской залив, на широкой глади которого виднелось множество скал, торчащих из воды словно зубы какого-то сказочного животного. «А ну по местам! Забыли, кто сзади!» — рявкнул гном и тоном ниже обратился к Арилу. «Костра не видно!» — Арил мотнул головой. «Нет». «Тогда не легче», — выдохнул гном и, повернувшись к Трою, спросил. «Что будем делать, командир?» «До сих пор ты и сам неплохо справлялся», — буркнул Трой, не прекращая работать веслом. Гном усмехнулся. «Так это так. Никаких стратегических решений. Сел и греби по течению. А теперь пришла очередь подумать. И решить, куда править, прямо в море или вдоль берега, или еще как поиграть с сорочами лодками между скал, когда слегка стемнеет». «А для этого моих гномих мозгов уже не хватает!» Хитро сощурился он. тройхмыкнул. хмыкнул. «Ладно, пока прямо в море. А как стемнеет, посмотрим». Именно в этот момент из-за ближайшей скалы вылетел мчащийся изо всех сил стремительный дракар, преследуемый по пятам громадным морским драконом. На его рулевой площадке стоял Эрик Два Топора. Эй, дружище Эрик!» Гном вскочил на ноги, бросив весло. «Мы здесь! Здесь!» Эрик, чье внимание до сего момента было направлено на драконов, оглянулся и... Едва не упустил момент, когда драконья пасть стремительно метнулась вперед и едва не ухватила дракар за корму. Его товарищи, сидевшие на веслах, дружно завопили, и Эрик, навалившись на рулевое весло, в последний момент успел увести дракар из-под драконьих зубов. Морда дракона шмякнулась в воду, Подняв тучу брызг, гном выдавил «Ой-о!» и рухнул обратно на грибную банку. Однако Эрик их заметил. Его лицо просияло, а затем, когда он заметил орочи лодки далеко впереди, немного нахмурилось, но почти сразу же просияло вновь. Он пролаял какую-то команду, и Дракар повернул, устремившись прямо на их лодку. "Это они нас потопят!» — опасливо буркнул Исидор. «Не каркай!» Досадливо буркнул гном. «Сушевесла!» — коротко приказал Трой, пытаясь догадаться, что затеял Эрик. Дракон уже выудил морду из воды и сейчас как раз оглядывался, ища ускользнувшую добычу. Добыча оказалась поблизости и к тому же слегка снизила скорость. Дракар подошел вплотную к лодке и гребцы правого борта, свесившись, протянули им руки. Спустя пару мгновений все, в том числе и раненый Бон патрокл, оказались на палубе стремительного корабля. Дракон обрадованно рыкнул и устремился к обнаруженной добыче. Эрик два топора пролаял приказ, и гребцы налегли на весла. Дракар устремился прямо в гущу приближающихся орчих лодок, которые тоже заметили дракона и, бросив погоню, начали неуклюже разворачиваться. Дракар приблизился к оркам уже на расстояние полета копья, когда дракон примерился и сделал еще одну попытку ухватить вертлявую добычу. Эрик что-то завопил и навалился на рулевое весло. Морда дракона привычно вошла в воду. Два топора завопил еще сильнее, гребцы навалились, и дракар, развернувшись, скользнул за скалу. Дракон поднял морду из воды и огляделся в поисках ускользнувшей добычи.